Житие преподобной матери нашей Ефросинии. В городе Александрии жил некогда муж по имени Пафнутий. Он был богат, славен, пользовался почестью, боялся Бога, хранил заповеди Господни и вел богоугодную жизнь. Супруга его также была женщина добрая, благочестивая и богобоязненная. Одно лишь их тяготило, у них не было детей. Сильно скорбели они об этом, ибо некому было оставить им свое имение, кто бы и по смерти их мог хорошо управлять им. Печались обещадии своем, они непрестанно молили Господа, чтобы Он даровал им детище, подавали щедрую милостыню убогим, раздавали много в церкви и монастыри. Кроме того, пребывали в посте и молитвах, обходили храмы Божии и просили Бога об исполнении их желания. Однажды Пафнутий отправился в некий монастырь, игумен которого, как он слышал, отличался своей святой жизнью. И в этот монастырь он также пожертвовал большой вклад. Беседуя с игуменом, Пафнутий получил от него утешение. Уразумев, что этот инок угоден Богу, он поведал игумену о своей печали, именно о том, что нет у него детей» земным поклоном он просил у игумена, чтобы тот вместе с своей братьей помолились о нем Богу, дабы Господь даровал ему детище. При благой Бог милостиво приемлющий молитвы всех усердно молящихся ему и призывающих его внял молитвам игумена и благословил Пафнутия. После этого разрешилось неплодие жены его, и Бог даровал им дочь, весьма прекрасную собою. Родители, исполненные величайшей радостью, высылали Богу от всего сердца благодарение. При крещении младенцу нарекли имя Ефросиния. С того времени Пафнутий стал часто посещать тот монастырь, раздавал всем инокам милостыню и к игумену тому питал великую любовь за его полезную беседу, а также и за то, что по молитвам его он получил желаемое от Бога. Спустя двенадцать лет после рождения Ефросинии мать ее представила вечную жизнь. Пафнутий же, как и прежде, продолжал поучать дочь свою божественному писанию. Навыкнув в нем, отраковица предалась усердному чтению священных книг. Между тем, слух о ее благоразумии и красоте распространился по всей Александрии. Поэтому многие из благородных и знатных граждан желали иметь ее супругой своих сыновей и на перерыв спешили заявить о своем желании ее отцу. Пафнутий же говорил... Да будет так, как угодно Господу. Среди искателей руки Ефросиния был один муж, отличавшийся пред всеми своим благородством, саном, богатством и славой. Он упросил Пафнутия, чтобы тот выдал дочь свою за него сына, на что Пафнутий и согласился. Сговорившись, они назначили время бракосочетания. Еще до брака Пафнутий пошел с дочерью в монастырь, где жил вышеупомянутый игумен, коего он почитал как отца и сказал ему, «Я привел к тебе, святой отец, дочь мою, ту самую, которую Бог даровал мне по твоим молитвам. Прошу тебя, помолись за нее, ибо я хочу отдать ее в замужество». Игумен благословил Ефросинию и затем начал беседовать с Пафнутием о спасении души. А дочь его получал целомудрию, смирению, страху Божию и любви к Творцу, а также увещевал ее творить милостыню. Все эти слова глубоко запали в сердце мудрой и благоразумной девицы, имевшей тогда восемнадцать лет от роду. Три дня прожил Пафнутий с дочерью в своей монастырской гостинице. В течение этого времени Ефросиния ежедневно внимала церковному чтению и пению. Удивлялась она, взирая на подвиги иноков, и говорила сама в себе, «Блаженны эти люди, ибо они и здесь, и на земле живут, как ангелы, и в будущей жизни будут обитать вместе с ангелами». И сильно возревновала она о том, чтобы подражать их святой жизни. По прошествии трех дней Пафнутий сказал игумену, «Мы хотим идти в город, отпусти нас с миром, честны, отчи». Ефросинья же, припав к ногам игумена, сказала, «Прошу тебя, отче, помолись о мне, чтобы Господь спас мою душу». Игумен благословил ее и так молился о ней Господу. Боже, ведающий судьбу каждого человека еще до рождения его, сподоби рабу Твою равной награды и воздаяния со всеми от века благоугодившими Тебе. После этого, поклавнившись Игумену, и с дочерью ушли в город. Этот праведный муж так глубоко почитал иноческий чин, что когда он встречал где-либо на пути или в городе инока, то приглашал его к себе в дом, гостеприимно угощал его и просил, чтобы тот молился Богу о нем и о его дочери. Вскоре в обители то и наступил день поминовения основателя ее, и игумен послал одного из братьев пригласить к этому дню благодетеля обители Пафнутия. Случилось так, что посланный инок не застал Пафнутия дома. Ефросиния, узнав о приходе к ним в дом чернорисца, позвала его к себе и начала расспрашивать о том, сколько в их обитии братьев. Он отвечал ей, «Триста пятьдесят два человека». Тогда она спросила его, «Если кто-нибудь придет в вашу обитель и захочет жить с вами, примет ли его ваш игумен?» На это инок отвечал, «Конечно, с радостью примет, пометуя слова Господни, приходящего ко мне, не изгоню вон». Девица еще предложила ему вопрос, «Все ли вы вместе поете и одинаково ли поститесь?» «Да, мы поемся все вместе», — отвечал инок, «а поститься каждый из нас столько, сколько хочет и может». Расспросив у чернорисса все о монастырской жизни, девица сказала ему, «Хотелось бы и мне начать такую жизнь, но я боюсь ослушаться отца своего, ибо он желает выдать меня замуж, увлекаясь богатством суетного этого мира». Черноризец сказал ей, «Не желай временного и скоропереходящего союза со смертным, но посвяти себя Христу. Он вместо всех скоропереходящих и суетных благ дарует тебе Царство Небесное и пребывание с ангелами. Выйди тайно из дома и иди в монастырь, оставив одежды мирские, облекись в иноческое одеяние, чтобы тебя не могли узнать». Обрадовалась святая Ефросинья, услышав эти слова инока, и спросила его, «Кто же пострижет меня?» Он же отвечал ей, «Отец твой пойдет в нашу обитель и останется там три или четыре дня, а ты в это время призови к себе какого-нибудь инока, он с радостью исполнит твое желание и пострижет тебя». В то время, когда они беседовали так друг с другом, пришел Пафнутий и, увидев чернорисца, спросил его, «Что побудило тебя прийти к нам, отче?» Инок ответил, «Наступает память основателя нашего монастыря, и игумен просит тебя прийти к нам и принять участие в нашем празднике. За это получишь благословение от Бога». С радостью согласился Пафнуть и идти вместе с сыноком в обитель, и взял с собой много даров для монастырской церкви и братьев. В его отсутствии дочь его святая Ефросиня позвала к себе одного из верных слуг своих и сказала ему, «Иди в монастырь преподобного Феодосия, войди там в церковь и призови ко мне первого инока, которого встретишь». Слуга тут по особому божию смотрению встретился с одним иноком, несшим из обители свое рукоделие для продажи. Он попросил инока идти вместе с ним в дом его господина, и тот согласился. Ефросиния, увидев почтенного Инока, пошла навстречу и поклонилась ему, прося его помолиться за нее. Инок помолился, благословил ее, и они сели. Святая Дева начала говорить ему так. «Господин, отец мой христианин и верный слуга Божий, матери моей нет уже в живых. Родитель мой, имеющий большое богатство, желает выдать меня замуж, чтобы не пропали все его сокровища». Я же не хотела бы осквернять себя мирскую суетою, но боюсь ослушаться отца моего и потому не знаю, что мне делать. Всю предыдущую ночь я провела без сна, умоляя Бога, чтобы он не у мне милость свою. А при наступлении утра захотелось мне позвать к себе одного из отцов-подвижников, дабы услышать от него слово назидание и указание. Как мне следует поступать? Умоляю тебя, отче, научи меня пути Господню, ибо я знаю, что ты мне послан от Бога.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 Тот не может быть моим учеником. Не знаю я, что тебе сказать больше этого. Если ты можешь вынести борьбу с плотью, то оставь все и беги от мира этого, как Израиль от рабства фараона. А наследников богатства отца твоего весьма много. Церкви, монастыри, больницы, странноприимные дома, сироты, вдовы, странники, заключенные в темнице и взятые в плен. Отец твой может раздать имение кому захочет. Сама же ты позаботься о душе своей. На это девица сказала ему. Я надеюсь на Бога и на твои молитвы, отче, ибо думаю, при помощи свыше посвятить себя Богу. Немедли с этим намерением, — ответил ей старец, — ибо кто отлагает совершение благоугодного подвига, тот обыкновенно потом раскаивается в таком замедлении. Время теперь покается. Святая Ефросинья сказала старцу, — Для того я и попросила тебя, отче, прийти ко мне. Я хотела, чтобы ты исполнил желание сердца моего и, помолившись о мне, благословил и постриг меня. Когда старец стал, помолился и постриг, по Божьему соизволению Ефросинию выночество, возложив на нее схему. При этом он сказал ей, «Бог, даровавший спасение всем святым своим, да хранит тебя от всякого зла». После того он отправился в свою обитель, радуясь и славя Бога. Между тем Ефросиния стала размышлять в сердце своем, «Если я пройду в девический монастырь, то отец мой найдет меня там, принудит меня из обители и вступить в брак» поэтому мне лучше отправиться в монастырь мужской, где никто меня не узнает. Решившись исполнить свое намерение, она поздно вечером оделась в мужскую одежду и тайно от всех вышла из дома, взяв с собой только пятьдесят золотых монет, и скрылась на ту ночь в неком месте. Поутру же отец ее пришел в город, и по особому усмотрению Божию тот час пошел в церковь, а Ефросинья удалилась в тот монастырь, где знали ее отца. Дойдя к воротам обители, она постучалась и сказала привратнику, «Пойди, доложи игумену, чтобы пришел из царского дворца Евнух и стоит у ворот, желая побеседовать с его святыней». Когда игумен вышел, Ефросиния пала на землю и поклонилась ему. Он поднял ее и помолился по обычаю, после чего они оба сели. Затем он начал спрашивать ее, «Почему, чадо, ты пришел к нам?» Ефросинья отвечала ему, очи я служил евнухом в царском дворце и очень полюбил житие иноческое, но не нашел в городе того, чего искала душа моя. Узнав о подвижнической жизни иноков твоего монастыря, я пришел в эту святую обитель, желая подвязаться с вами. На это игумен отвечал, хорошо ты сделал, чадо, что пришел к нам, если тебе хочется пожить в нашей обители, то оставайся здесь. Затем он спросил, как ее зовут, и отвечала, что имя ее Измарагд. «Чадо измарак, сказал есть настоятель, — «ты молод, и потому не можешь один жить в келье. Тебе нужно иметь духовного наставника, чтобы он руководил тобой в иноческой жизни, научил бы тебя монастырскому уставу и всем обычаям». На это отроковица ответила, «Устрой меня, отче, так, как тебе угодно». В то же время она вынула пятьдесят золотых монет, дала игумину и сказала возьми это отчи впоследствии и все остальное мое имущество оставшееся в городе я пожертвую в монастырь игумен призвал одного из иноков по имени агапет мужа святой жизни и поручил ему из Марагда со следующими словами пусть этот юноша отныне будет твоим духовным сыном и учеником наставляй же его в добродетелях чтобы он превзошел и учителя После усердной молитвы с коленопреклонением старец Агапет взял из Марагда к себе в келью и наставлял его в иноческой жизни. У нового инока было очень красивое лицо. Когда он приходил в церковь к богослужению, дьявол смущал многих из братьев нечистыми помыслами, уязвляя их сердца красотой нового инока. Поэтому братья сетовала на игумена, говоря, Для «Да чего ты вел в обитель такого красивого брата на соблазн немощнейшим инокам?» Услышав это, игумен призвал к себе изморагда и сказал ему, «Взирая на красоту, твою немощнейшие из братья и соблазняются, поэтому лучше тебе одному пребывать в келье подвязаясь в безмолвии и молитве, и не приходить в церковь. Твой духовный наставник будет и пищу приносить твою келью, так, чтобы тебе не нужно было никуда выходить из нее». И Фросинья отвечала, «Как ты повелишь, отче, так я и сделаю». Игумен приказал Агапиту приготовить уединенную келью для Измарагда. Агапит исполнил волю настоятелю и вел в ту келью Измарагда, который и стал проводить там время в молитве, посте и бдении, день и ночь, служа Богу в чистоте своего сердца. Блаженный Агапит дивился его подвигам и трудам и повествовал о них все и братья в ее назидание. Братья же поучалась этими подвигами и прославляла Бога, даровавшего такую силу юному подвижнику. Между тем по и отец Ефросинии по возвращении домой поспешно вошел в комнату своей дочери и, не найдя ее там, начал сильно тужить и скорбеть. С гневом он спрашивал своих рабов и рабынь. Что случилось с и куда она ушла? Слуги отвечали ему. Вчера вечером мы еще видели ее, но сегодня она уже нам не показывалась. Почему мы и думали, не пригласил ли ее к себе отец ее жениха? Пафнутий послал рабов в дом жениха своей дочери, но и там ее не нашли. И жених, и отец его, услыхав об исчезновении Ефросиньи, очень опечалились, и, придя к Пафнутию, нашли его в глубокой скорби, лежащем на земле и рыдающем. «Не пристел ли кто-нибудь кто ее, не бежал ли с нею?» — заметили они ему. Немедленно разослали по всей Александрии всадников искать Ефросинью. Искали ее и по домам соседей, и по дорогам, и на берегу моря, и на кораблях. Обошли они много женских монастырей, поля, пустыни, горы, пещеры. Везде искали дочь опечаленного отца. Нигде не найдя ее, посланные вернулись со скорбию и плакали все о ней, как об умершей. Жених рыдал о невесте своей, свекор скорбел о невестке своей, а отец проливал горькие слезы о дочери своей, как некогда Яков об Иосифе, и говорил такие скорбные речи. «Увы мне, чадо мое сладкое, увы мне, свет очей моих, увы мне, утеха души моей, кто украл сокровище мое, кто исушил ветвь мою, кто угасил светильник мой, кто отнял у меня надежду мою» кто обеспечестил дочь мою, какой волк растерзал агнецу мою, какое место скрыло от меня ее светлое лицо, она послужила бы восстановлением рода моего, была бы жезлом старости моей, утешением в печалях моих. Пусть не скорбит в себе земля тела моего, пока я не узнаю, что случилось с дочерью моей Фросинией». Все собравшиеся у Пафнутия друзья и соседи также сетовали и громко рыдали вместе с ним о неожиданной гибели его дочери. Не находя нигде облегчения в своей печали, Пафнутий пришел в монастырь, где дочь его подвязалась в затворе, и, упав к ногам игумена, сказал, «Отче, не переставай молить Бога о том, чтобы он услышал мои молитвы, ибо я не знаю, что приключилось с дочерью моею, похитил ли ее кто-нибудь, или же она погибла каким-нибудь иным образом». Услышав эти слова, честный старец весьма опечалился и, собрав к себе всю братью, сказал, «Братья, покажите любовь, помолитесь Господу, чтобы Он благоволил открыть нам о судьбе дочери друга и благодетеля нашего Пафнутия». В целой седмицы иноки постились и молились, но никакого откровения им не следовало. Как-то бывало при других их прошениях. Ибо днем и ночью Ефросинья молилась Богу, чтобы он не открывал о ней никому в этой земной жизни, и ее молитвы были сильнее молитв всей братьи. Не получая никакого откровения Ефросиния, Игумен начал утешать пафнутия такими словами. Чадо, не пренебрегай наказание Господне, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Если без воли Господней ни одна птица не падет на землю, тем более ничего не могло произойти с твоей дочерью, я думаю, что она избрала благую честь, и поэтому нам не было ни откровения от Бога. Если бы она впала в грех, да не будет всего, то Бог не презрел бы столь великой молитвенный труд всей нашей братии обители и открыл бы нам о ней. Я же имею надежду, что еще в этой земной жизни Господь откроет тебе о ней». Пафнутий несколько утешился такими словами и вернулся в свой дом, благодаря Бога. Каждый день он прилежно молился Господу и, подавая обильную милостыню бедным, по прошествии нескольких дней он опять посетил монастырь и просил у братья молит. Однажды, встретившись с игуменом, он поклонился ему и сказал, «Помолись за меня, отче, потому что моя скорбь о дочери все не проходит». «Душа моя немало не утешилась, рано сердца моего все увеличивается, и с каждым днем скорбь моя все усиливается». Игумен, видя его великую печаль, всячески утешал его. В одной из своих бесед с ним он вспомнил об измарагде и сказал, «Есть у нас инок, проводящий очень строгую жизнь. Он пришел к нам из дворца императора Феодосия, и все мы удивляемся его святой жизни. Не хочешь ли побеседовать с ним? Быть может, ты получишь из этой беседы хоть некую отраду» ибо он исполнен Святого Духа. — Да, хочу, — отвечал Пафнутий. Тогда Игумен, не зная, что измарат дочь Пафнутия, призвал Агапита и сказал ему, — Отведи Пафнутия к Измарагду, чтобы он с ним побеседовал. Агапит и Пафнутий вошли в келью Измарагда. Когда Ефросиния увидела отца своего, то узнала его и залилась слезами, а Пафнутий подумал, что она плачет от молитвенного умиления. Узнать же ее он не мог, ибо от сильного воздержания и всеночных молитв свет лица ее увял, да и сама Ефросинья намеренно покрыла буком лицо свое, чтобы ее не могли узнать. Помолившись, оба они сели, и Измарак начал свою беседу с Пафнутием. Говорил ему о Царстве Небесном, о вечной славе, кое человек может достигнуть через смирение, чистоту, святость и милостыню, и любовь. Говорил ему он и об оставлении мира, и о том, что не следует любить детей больше Бога, Творца всего, укрывая... Указывая на слова апостола, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность. Видя великую скорбь своего отца, изморак соболезновал ему и утешал его, говоря, «Поверь мне, Бог не оставит тебя, ибо если бы дочь твоя находилась на пагубном пути, то Господь открыл бы тебе о ней, по молитвам святых отцов, которые о том столь усердно молились». «Нет, я твердо уверен, что, дочь твоя, успослушалась благого учителя, говорящего в Евангелии, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Бог может и в этой еще жизни показать тебе ее. Поэтому перестань скорбеть, для чего ты убиваешься печалью? Напротив, за все бл... благодари Бога и не теряй надежд. Ибо и я, когда учитель мой Агапит возвестил мне о твоем пришествии в обитель и о скорби твоей, прилежно молился Богу, чтобы он дал тебе терпение и мужество, все устроил бы на пользу тебе и дочери твоей, и утешил бы тебя». Я уповаю на то, что Бог всякого утешения не оставит тебя до конца пребывать в скорби. Если и не скоро, то все-таки Он откроет тебе о судьбе твоей дочери, о которой ты так печалишься. Затем Ефросинья, опасаясь, как бы отец не узнал ее, так как она вела с ним слишком продолжительную беседу, сказала Пафнутию, — Господин мой, иди теперь домой с миром. Внимая этим речам, Пафнуть и плакал, и радовался, ибо сердце его пламенело естественной любовью к измарагду, и много пользы получил он от бесед с ним. Затем он пошел к игумену и сказал ему, «Один Бог знает, отче, какую пользу получил я от этого инока, и по благодати Божией его слова наполнили мое сердце такой радостью, как будто бы я нашел любимое чадо». После этого Пофнутий попросил всех иноков молиться за себя, возвратился домой. А Измарагд прожил в той обители 38 лет. Проводя благоугодную жизнь, по прошествии этого времени он впал в тяжелую болезнь, после которой и предал Господу свою душу. Еще до представления его по Фнутии опять пришел в монастырь на поклонение и для посещения братьев. После обычной беседы с игуменом он сказал ему, «Отче, если возможно, позволь мне повидаться с братом Измарагдом, ибо я очень люблю его». Игумен призвал Агапита, поручил ему отвезти Пафнутия к Измарагду. Когда Пафнутий вошел в келью его и увидел Измарагда, лежащим на постели в сильной болезни, то припал к его ложе и стал говорить с горькими слезами, «Увы мне! Где сладкие слова твои? Где обещания твои о том, что я увижу погибшую дочь мою? Вот я не только не вижу ее, но лишаюсь у тебя моего утешителя». «Увы мне, кто теперь утешит старость мою? Кому я пойду, и кто будет отрадою в печали моей? Я плачу и душевно скорблю о разлуке с тобою вот уже тридцать восемь лет, как я не вижу дочери своей, и не получаю ниоткуда вести о ней. Да и дорогой мой измарад покаядает меня, измарад, о котором я так сильно радовался, как будто бы я нашел свою погибшую дочь. И чего мне теперь ожидать? Где найти себе утешение? Остается мне одно» сойти в гроб своей печали. Видя, как неутешно рыдал пафнуть, и измарак сказал ему, «Зачем ты смущаешься и убиваешься от сильной печали? Разве не крепка рука Господня? Или разве есть что-либо невозможное для Бога? Итак, перестань печалиться. Вспомни, что Господь некогда явил Иакову живым Иосифа, о котором он рыдал, как о мертвом. Тот же Бог утешит и тебя. Теперь же прошу тебя об одном. Останься здесь три дня и не покидай меня». Пафнутий остался в обители и при этом размышлял в себе так, «Не откроет ли Господь чего изморагду о дочери моей?» Наконец настал третий день, и Ефросиния, получившая откровение о времени своего отшествия Господу, призвала к себе отца своего Пафнутия и сказала ему, «Всемогущий Бог устроил мою судьбу по своей воле и исполнил мое желание». «Ныне я достигла конца своих подвигов, пройдя иноческий путь не своею силою, но помощью того, кто сохранил меня среди сетей вражеских. Я не хочу, чтобы ты дольше скорбел о дочери своей. Я, Ефросинья, дочь твоя, ты же отец мой, я та, которую ты ищешь. Я ради любви к Богу оставила тебя отца моего все наследство и временного жениха и пришла сюда, утаив, что я женщина». Теперь я прошу тебя, не допускай, чтобы кто-нибудь другой, кроме тебя, омыл тело мое. Еще умоляю тебя, исполни мое обещание, данное мною настоятелю этой обители. Когда я просила его принять меня сюда, то сказала, что у меня большое имущество, которое я намерена пожертвовать в эту обитель. Поэтому исполни мое обещание, внеси оставшееся имущество в этот монастырь и помолись о мне. После этих слов Ефросинья предала дух свой Господу. Услышав все это и увидев, что дочь его умерла, Пафнутий от страха и великой скорби впал в расслабление и лежал на земле, как мертвый. Когда пришел Агапит и увидел, что измарак приставился, а Пафнутий чуть жив, то облил водой лицо Пафнутия, поднял его с земли и спросил, что с тобой, Пафнутий? Он же отвечал ему на это, оставь меня умереть здесь, ибо я ныне увидел дивное чудо. Затем Пафнутий встал с земли и, пропав, к лицу усопший, плача горько говорил, «Увы мне, милое чадо мое, почему ты не открылась мне раньше этого часа? Как бы я желал умереть с тобой! Горе мне, что ты утаилась от меня, дорогая дочь моя! Как хорошо избежала ты сетей вражеских, укрылась от суеты мира этого и вошла в жизнь вечную!» Внимая словам Пафнутия, Агапет понял эту дивную тайну. Он ужаснулся и пошел тотчас же возвестить о том игумену. Последний немедленно поспешил туда прийти, припал к святому телу Ефросинии и с рыданиями начал говорить. «Ефросиния, невеста Христова и святая Дева, не забудь сподвижников своих и обители этой, но молись о нас Господу Иисусу Христу, чтобы Он сподобил и нас после добрых подвигов достигнуть спасения и водвориться со святыми Его». Затем игумен велел собраться всей братьи, чтобы с подобающую честью предать погребению ее святое тело. Когда все иноки собрались и узрели это дивное чудо, то прославили Бога, явившего свою крепкую силу в немощной плоти. Некто из братьев был слеп на один глаз. Он пришел к мощам преподобной, и со слезами стал обызать ее честное тело. И тотчас отверзлось око его, и он прозрел. Видя это исцеление, вся братья величала милость Божию, прославляла его святую годницу и Ефросинью и называла ее святою жизнью. После этого погребили ее на месте у святых отцов-подвижников и с духовным весельем совершали по ней поминования. А отец ее по и возвратился в свой дом, раздал имение свое по церквам и монастырям, нищим и странникам, а оставшуюся значительную часть его принес тот монастырь, на нужды его и сам постригся в нем. Он испросил для себя келью и дочери своей и прожил в ней богоугодно десять лет. По прошествии этого времени он представился на той же самой Рогожи, на которой скончалась и его дочь, преподобная Ефросиния. Его счастью погребли около дочери, и было установлено ежегодно совершать их память во славу Пресвятой Троицы Осса и Сына и Святого Духа, дивного во святых своих Бога, которому слава во веки. Аминь.